Друзья провели в бункере бессонную ночь, выступили с первыми лучами солнца и к полудню добрались до баннинга. Поднимаясь в гору, устроили короткий привал у высокой сосны. «Если Майкл ошибся и нас арестуют», — сказала Алиша Питеру, — «предупреждаю заранее. Я скажу, что убийство Сэма, Милы и Джейкоба — моих рук дело. Пусть разбираются со мной, но тебя имей лишь Тепселя, и я им тронуть не позволю». Ничего другого Питер не ожидал. «Нет, до этого не дойдет. Лишние разбирательства с Анжею сейчас не нужны». «Может, и не нужны. Питер, я не спрашиваю разрешения, а предупреждаю. В общем, теперь ты в курсе. А тебе, Грир, все ясно?» Майор кивнул. Предупреждение было напрасным. Это выяснилось уже у последнего поворота над верхним полем. За деревьями показалась стена. Мостки пустовали, ни одного охранника не просматривалось. За открытыми воротами царило зловещее безмолвие. В колонии не было ни души.